В молитве постоянной. в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Послание к римлянам, глава 12, стихи 9 -13. Чтобы реализовать свои мечты, нужно действовать. Действуй или проиграешь, двигайся или стой на месте. Если у вас нет того, что вы хотите, попробуйте создать желаемое. Господь осветит путь». Дверь к твоим мечтам открыта. Путь к цели может открыться в любой момент. Даже после осознания смысла жизни и создания значительных запасов надежды, веры, самооценки, позитивного отношения, смелости, стойкости, умения приспосабливаться и прочих личных отношений нельзя останавливаться и сидеть в бездействии. Нужно связывать воедино все нити и плести канат, по которому можно взобраться к цели. Иногда падают камни, которые блокируют дорогу, но те же камни могут стать ступенями, которые поднимут вас на новые высоты. Наберите смелости и упорства и продолжайте подъем. В нашей организации «Жизнь бесконечности» есть девиз «Новый день – новые возможности». И это не просто лозунг, который висит на стене в рамочке. Мы живем в соответствии с этими словами каждый день. Психолог, специалист по лидерству доктор Кара Баркер, руководствовалась им, когда написала в блоге «Хаффингтон Пост», Ник Вуйчич доказывает, что можно пробудить сердце, вдохновить других людей даже в такой ситуации, какую почти любой на нашей планете щел бы ужасающей. Ник Вуйчич – настоящий герой. Он находит возможности там, где большинство людей увидело бы настоящий тупик. Мне приятны эти слова, но в то же время и удивительны. Когда я рос, мне было трудно представить, что кто-то назовет меня героем, способным вдохновлять других людей. В детстве я злился на то, что у меня нет рук и ног. Расстраивался, что многого не могу делать. И моя злость лишь отталкивала людей. Но когда я стал искать возможности служить окружающим, люди ко мне потянулись. Я научился не ждать, а действовать. Я добивался успехов, потому что каждый успех вел меня к следующему. Каждый раз, когда я произношу речь, присутствую на встрече или посещаю новую страну, я встречаю людей, узнаю о новых организациях и получаю информацию, которая открывает передо мной новые возможности на моем пути. Безграничная жизнь. Выработай высокие стандарты и строгие критерии оценки того, как ты тратишь свое время и силы. Делай выбор, опираясь не на то, что кажется хорошим прямо сейчас а на то, что служит достижению твоей высокой цели. Ты пожнешь плоды или заплатишь за принятые решения. Поэтому думай, прежде чем сделать выбор.